Трестрамы — рыцари круглого стола. Рыцари, отправившиеся по приказу Артура искать Трестрама, разъехались в разные стороны. Сэр Кей поехал на запад, сэр Гахерис, племянник короля, отправился прямиком в Корнул, его радушно приняли при дворе короля Марка, и Гахерис поведал обо всем, что случилось на турнире. «То было величайшее празднество, когда-либо виданное в королевстве», — говорил он. «Собрались лучшие в мире рыцари» но один рыцарь превзошел всех. Он сражался под черным щитом. — Так это, наверное, сэр Ланселот, — предположил король, или же сэр Паламий Сарацин. Нет, с ними обоими этот рыцарь вступал в поединок. Тогда это Тристрам из Леонесса. Втайне король гневался, произнося это имя, потому что боялся, как бы Тристрам не сделался настолько могуществен, что окажется сильнее самого короля. Но Марк тоже решил устроить королевский пир, и среди приглашенных был сэр Уэйн, известный под прозвищем рыжеволосый Когда пир закончился, Уэйн стал вызывать на бой всех рыцарей Корнула. Никто не принимал вызов, пока не поднялся сэра Андретт, племянник короля. «Я выйду против вас на поле», — сказал он. Надев доспехи, Андретт сел на коня и выехал на поле, но Уэйн тут же сшиб его и оставил лежать на земле без чувств. Королю Марку стало стыдно от того, что нет у него рыцаря, способного отомстить за Андреда. Он подошел к сэру Гахересу и просил его вступить в бой от его имени. «Не хотелось бы, — сир, — ответил ему Гахерес, — нет у меня желания сражаться против рыцаря круглого стола. Но ради вас я преломлю копье с Уэйном». Он выехал на поле, но Уэйн, разглядев его щит, подъехал к Гахересу поближе и сказал... Вам этого делать нельзя. Став рыцарем круглого стола, вы поклялись никогда не поднимать копье или меч против сотоварищей. Щит мой вы видите. Вы знаете меня, и я знаю вас. Может быть, у вас есть причин нарушить клятву, но я свою не нарушу. Пусть даже подумают, будто я вас боюсь. Честь мне дороже. И вы еще кое о чем забыли. Наши матери — родные сестры. Примечание «Родство по матери» было в ту пору наиболее важным. Сравните обращение Артура к Гавейну «Сестрин сын». В исландских сагах, как о признаке «Конца света» говорится, «сыновья сестер будут сражаться друг с другом». Конец примечания. Эта речь устыдила Гахереса, и он отбросил копье. Увейн поехал прочь, но король Марк, все еще пылавший гневом, втайне погнался за ним. Прежде чем Увейн его заметил, король проломился сквозь ограду поля и ударил Увейна мечом. К счастью, вскоре мимо проехал сэр Кей и увидел раненого. «Кто это с вами сделал?» «Не знаю, какой-то рыцарь напал на меня врасплох, а больше я ничего не разглядел». В этот момент мимо проехал сэр Андред, разыскивавший короля. «Подлый рыцарь!» — крикнул ему Кей. «Это твоих рук дело!» Не пережить тебе сегодня, если предатель ты. Я не причинял ему зла, сэр, сказал Андрет, — Честью клянусь. Честью все вы, Корнельские рыцари, недорого стоите. И Кей увез у Вэйна в монастырь Черного Креста, где его исцели.